глава 47 Это Даяна. Шантар. Как только Даяна злобно сопя оставила меня одного, я открыл портал незамедлительно скрываясь в нем. Эмоции носились ураганом под кожей. Я пребывал в ярости от ее слов и пощечины. до сих пор в голове не укладывалось, что она осмелилась на это. Что заслужил то и получил, Ека выплюнул внутренний голосок. Щека горела от удара, и я молил богиню тьмы, чтобы сейчас никто не попался у меня на пути, ведь хоть один взгляд или слово, и кровопролитие избежать не получится. Да кем она себя возомнила? Шипел я себе под нос, меряя шагами небольшую лужайку, скрытую от посторонних глаз кустами азалии. Я просто предложил, ведь ей понравилось прошлый раз. Да, был немного груб, наговорил гадостей, Сложил руки за спиной, останавливаясь и всматриваясь вдаль. Но ведь... Что? Но ведь... И вновь этот голос совести, который я уже начал ненавидеть всей душой. Я метался внутри, не зная, как быть. Да Яна манила меня. Я тянулся к ней душой и телом. Но гордость никак не позволяла принять простого человека и даровать ему свое сердце. было настоящим мучением из раза в раз убеждать себя, что эта девушка мне не пара, что у нас с ней нет никакого будущего, что наши отношения обречены, ведь мы из разных миров. Я демон, одаренный магией, силой, долголетием. А она простой человек, который через сто лет сгинет с лица земли, оставляя после себя лишь память и мое разбитое сердце. Ведь если я пущу ее в него, то потом сойду с ума от тоски и горя. Откуда же ты такая взялась? Лишила покоя и сна. Втоптала в грязь и заставила испытывать настоящие эмоции. Устало выдохнула я, взлохмачивая волосы пятерней. Прошёл примерно час моих метаний. Не мог больше находиться в одиночестве. Мне нужно было хоть с кем-то поговорить, иначе понимал, что сойду с ума. Вышел в холле особняка, намереваясь найти отца. Впервые в жизни не мог обсудить с Нейхасом наболевшее. Ведь точно знал, что он начнет насмехаться надо мной и читать свои нравоучения о моем идиотском поведении. А я и сам понимал, что виноват. Но у меня язык не повернулся сказать Даяне, что ее прикосновения важны для меня, как воздух. Я не мог дышать без нее. Медленно сходил с ума без ее взгляда. «Ты не человек», — качнул я головой, шагая по пустому коридору. «Ты самая настоящая ведьма». "Кум речь, сын мой." Отец материализовался словно из ниоткуда. "Да я так." Отмахнулся от него, просто мысли вслух. "Не обращай внимания. Я искал тебя." "С какой целью?" оживился родитель. "Да просто поговорить." Посмотрел на него, замечая немой вопрос во взгляде. "Что-то серьёзное?" насторожился старый демон. "Очень." Я нашел половину своей души, которая оказалась хилой человечкой. Да ничего такого. Произнес вслух совершенно другое. Тогда пойдем, там меня как раз Нейхас ждет с Даяной. Дальше я его не слушал. Замер, стоя на месте, как истукан. Я только немного успокоился после нашей встречи. Сейчас не могу ее видеть, не могу. Ты чего, сын? Обернулся родитель, замечая мое состояние. Пошли. Лучше попозже зайду. Я отрицательно качнул головой. Не буду вам мешать. Но смотри, как знаешь, я всегда готов тебя выслушать. Он бросил на меня еще один заинтересованный взгляд и свернул направо, скрываясь из вида. В собственном доме хожу обходными путями, чтобы не столкнуться с ней. Бурчал себе под нос, умом понимая, что все происходящее сейчас — только мой выбор. и никого в нем винить не стоит. Зашел к себе в комнату, направляясь в душ. Настроение было поганым настолько, что словами не передать. У меня имелось два желания. Оторвать кому-нибудь голову и сжать в объятиях одну чокнутую человечку, которая стала моим персональным адом. Душ помог взять себя в руки, но трезвый рассудок вернулся не до конца. По крайней мере, желание убивать отступило. Вышел из комнаты гигиены, обмотав вокруг бедер полотенце. Натянул нижнее белье и чистые брюки, как входная дверь распахнулась, являя моего взволнованного до ужаса отца. «Почему ты мне не сказал?» Его глаза лихорадочно блестели. «Что именно?» Замер я, не успевая накинуть рубаху на свое тело. «Что ты, как и Даяна, видишь сквозь иллюзии?» «А это что у тебя такое?» Лицо отца мгновенно изменилось, а его взгляд вперился в серебряную весть истинности на моем правом боку, о которой я по нелепой случайности успел позабыть. «Шантар?» — напрягся родитель, когда я молча накинул на себя рубаху, расправляясь с пуговицами. «Что это?» «А ты разве еще не понял?» — хмыкнул я, не желая врать. «Ты... ты...» — судорожно задышал старый демон. Ты встретил свою истинную». Эмоции сменялись на его лице одна за другой со скоростью света. «Да», — ответил я кратко и лаконично. «Кто она? Ну же, не томи!» Едва ли не подпрыгивал на месте отец, но я не разделял его радости. «Сын, ну что же ты молчишь? Это ведь такая радость!» «Я бы не был так в этом уверен», — качнул я головой. «Да почему?» «Истинность, благословление богов, и кем бы ни была эта девушка, она дарована тебе судьбой. Вы будете вместе на всю оставшуюся жизнь». «Не будем», — уверенно произнес я. «Да с чего ты взял?» — с непониманием спросил родитель. «С того, что это Даяна, папа».